Глава 10. Заметив впереди ленту шоссе, Кол передернулся, вспомнив, как они пересекали его в прошлый раз в поисках Аарона. Он очень ясно вспомнил боль в ногах, потому что заставлял себя спешить на пределе сил, подгоняемой паникой, что Аарон в опасности. А после он узнал, что является совсем не тем, кем всю жизнь себя считал. Джаспер присел на корточки и потрепал подбежавшего к нему хэвока по голове. На секунду он даже перестал выглядеть как последний придурок. Затем он увидел, что Кол смотрит, и злобно на него зыркнул. Кол сидел прямо на земле и наблюдал за проносящимися мимо редкими машинами. Тамара что-то писала в телефоне. Он не знал, было ли это связано с их предприятием, или она просто переписывалась с друзьями из дома. Аарон задумчиво смотрел куда-то вдаль, как обычно делают герои в комиксах. «Хоть бери, лепи с него фигурку». Кол задумался, какое лицо будет у Аарона, если тот узнает, что он ему лгал. Причём во многом. Он всё ещё размышлял об этом, когда возле них остановился чёрный легковой автомобиль. Окно опустилось, и Стеббинс... Дворецкий семьи Тамары поднял на макушку солнцезащитные очки, показав бледно-голубые глаза. «Залезайте», — бросил он, — «и покончим с этим по-быстрому». Джаспер с готовностью сел на заднее сиденье. «О, да здравствует вода!» Он схватил бутылку из держателя и вылил в себя все ее содержимое. «Собака не едет», — заявил Стеббинс. «Она испачкает все сиденья и поцарапает когтями кожу». «Сиденья не твои», — напомнила ему Тамара, похлопав ладонью по месту рядом с собой. Волк запрыгнул в машину и с явным сомнением на морде повернулся кругом. Кол залез следом и усадил Хэвака себе на колени. Сложно было поверить, что когда-то волк помещался у него под рубашкой. Теперь он был практически одного размера с Колом. Аарон сел спереди. «Я так понимаю, наши договорённости в силе». Стеббинс извернулся на своём сиденье, чтобы посмотреть на Тамару. «Какой адрес?» Ему ответил Кол, хотя точного адреса он не знал. Лишь номер дороги. Стеббинс вбил её в совершенно обычный, не магический GPS-навигатор. И они тронулись. «О каких договорённостях речь?» Шёпотом спросил Джаспер Тамару. «Стеббинс принимает участие в заездах на автомобилях моих родителей», — тихо ответила она. «А я его прикрываю». «Правда, что ли?» — изумился Джаспер и даже с некоторым уважением посмотрел на сидящего на водительском месте мужчину. Поездка убаюкивала, и вскоре Кол задремал, припав головой к окну, пока не проснулся от удара о стекло. Они выехали на проселочную дорогу. Он заморгал. Местность была ему знакома. «Остановите здесь!» — попросил он. Стеббинс, скривившись, нажал на педаль тормоза. «Здесь?» — переспросил он, но Кол уже открыл дверь. Хэвок тут же выскочил наружу и забегал кругами от восторга, что вновь оказался на воле. Едва дождавшись, когда ребята вылезут, Стеббинс развернул автомобиль и скрылся из виду, довольный, что, наконец, от них отделался. «Ты издеваешься?» — возмутился Джаспер, оглядевшись и не обнаружив ничего, кроме длинных рядов старых автомобилей. «Это же свалка!» Колл зло посмотрел на него, но Тамара пожала плечами. «В общем-то он прав, кол. Колл попытался рассмотреть что-нибудь знакомое, но с этим были проблемы. Они стояли у чего-то вроде парковки, только ряды машин были, мягко говоря, непрямыми. Лишь немногие автомобили стояли ровно. Другие были припаркованы под самыми разными углами и откровенно кое-как, лишь бы втиснуться между соседними. Края капотов и дверей проржавели, от когда-то блестящих хромированных ободов остались одни воспоминания. Вокруг автомобилей росла высокая трава. Свидетель того, как долго к ним никто не подходил. «Он скупал их на запчасти», — пояснил Кол, чувствуя себя очень неуютно. Отец всегда казался ему немного чудаком, Но коллекционирование ржавеющих автомобилей в таком количестве выходило за пределы невинного чудачества. Зачем Алластеру столько машин на запчасти, если большая их часть проржавеет раньше, чем он успеет их использовать? И всё же он упорно продолжал их собирать. Автомобили в хорошем состоянии. Те, что он планировал привести в порядок и продать, стоят в амбаре. Тамара, Аарон и даже Джаспер — С надеждой посмотрели в ту сторону, куда указывал кол но зловещая серая постройка не внушала спокойствия. По парковке гулял холодный ветер. Джаспер театрально содрогнулся всем телом и закутался в куртку, после чего устроил целое представление, растирая ладони с таким усердием, точно они поднялись на Эверест, и он боялся получить обморожение. «Заткнись, Джаспер», — сказал Колл. «Я ничего не говорил», — возразил Джаспер. Аарон миролюбиво помахал рукой. «Ты правда думаешь, что он прячется где-то здесь?» «Здесь его едва ли кто-то стал бы искать», — ответил Кол, но ему явно не хватало уверенности. «Это точно», — многозначительно заметила Тамара. Она посмотрела на фермерский домик у самой кромки леса. Обшитое досками унылое серое здание с кривой, плохо заделанной крышей. Поверить не могу, что кто-то мог довести свою собственность до подобного состояния. «Миссис Тисдейл старая», — сказал Кол. «Хотя, конечно, не такая, как её дом. И потом, он же ей платит. Думаешь, он остановился в доме?» — с надеждой спросил Аарон. Жёлтый свет в окнах выглядел весьма привлекательным. «Может, она разрешила ему пожить в свободной комнате?» Но Кол покачал головой. «Нет. Когда он приезжает сюда, то всегда останавливается на чердаке амбара. У него там есть кровати и походная газовая плита. И консервы. Хотя, возможно, она его видела. Он обычно заходит поздороваться». «Так пойдём, спросим», — предложил Аарон. «Она из тех старушек, которые обожают выпечку?» «Нет», — ответил Кол. Он не мог припомнить ни единого раза, чтобы миссис Тисдейл вообще что-нибудь готовила. Аарон выглядел разочарованным. Джаспер продолжал сердито хмуриться и смотреть в небо, точно ожидая, что к нему на помощь прилетит вертолёт или элементаль воздуха. А может, элементаль воздуха, управляющий вертолётом. «Пошли!» — позвал Кол и первым направился в сторону дома. Нога уже не просто болела — Кости словно нашпиговали огненными шипами. Стиснув зубы, он поднялся по ступенькам. Ещё не хватало, чтобы Джаспер услышал от него хотя бы один стон. Арен вытянул перед ним руку и постучал. Послышались шаркающие шаги, и дверь приоткрылась, явив спутанные седые космы и пару пронзительных светло-зелёных глаз. «Что-то вы мелковаты для продавцов всякого барахла!» прокряхтел старушечий голос. «Миссис Тисдейл», — сказал Кол. «Это я, Колом Хант. Я ищу своего отца. Он здесь?» Дверь распахнулась. На миссис Тисдейл было клетчатое платье, старые ботинки и серая шаль. «С чего ему быть здесь?» — удивилась она. «Или ты думаешь, что я решила продать его на запчасти?» Стоило ей показаться... Как Хэвок залаял, как сумасшедший, и не унимался, словно мечтал оторвать миссис Тисдейл руку. Он не был дома несколько дней. Кол крепко схватил Хэвока за ошейник и сделал вид, будто не видит, что волк начал пускать слюни. «Я думал, может, и маги тоже так его и не нашли», — вставила Тамара. «А они уже давно его ищут». Все в шоке повернулись к ней. «Тамара!» — ахнула Аарон. Тамара лишь пожала плечами. «Что? Она маг, это же очевидно. Этот дом пропитан магией». «Она права», — согласился Джаспер. «Хватит выпендриваться, Джаспер», — рассердился Кол. «Я не выпендриваюсь, это ты, идиот», — огрызнулся Джаспер. «А это твой домашний питомец, монстр». Миссис Тисдейл перевела взгляд с Хэвэка на Тамару, затем на Кола. «Полагаю, вам лучше зайти». «Всем, кроме волка!» Кол посмотрел на Хэвэка. «Да что с тобой?» Волк заскулил, но стоило ему вновь взглянуть на миссис Тисдейл, и он опять зарычал. «Ладно», — вздохнул Кол и указал на лужайку. «Оставайся здесь и жди нас!» Хэвэк, не переставая рычать, нехотя сел на указанное место. Они зашли в дом, где пахло пылью и кошками. Но Кол ничего не имел против. Его раздражало поведение Джаспера, но он не мог не признать, что оказаться в тепле было приятно. Старуха провела их на кухню и поставила на плитку чайник. «А теперь скажите, почему я не должна связаться с магистериумом, чтобы они вернули прогульщиков назад в школу?» Колл не знал, что на это ответить. «Ну, может, потому что мой отец не хотел бы, чтобы вы это делали?» «И потому что мы на задании». добавила Тамара, хотя сейчас это прозвучало совсем неубедительно. «На задании? Найти Алластера?» Миссис Тиздейл достала из шкафчика пять кружек. «Он в опасности», — сказал Аарон. «Вы тоже оставили мир магов?» — спросил Джаспер. «Как отец Кола?» «Всё это неважно». Миссис Тиздейл повернулась к Колу. «У твоего отца неприятности?» Кол горячо закивал. Нам очень нужно его найти. Если вы что-то знаете, он видел, что она колеблется. Он был здесь на прошлой неделе. Провел несколько дней в амбаре. Заплатил за пару месяцев вперед, что на него не похоже. Но где он сейчас, я правда не знаю. И мне не нравится, чтобы четверо бродите, где попало, сами по себе. Она бросила на Джаспера ядовитый взгляд. Может, я и оставила мир магов? «Но это не значит, что моя гордость не позволит мне связаться с магистериумом». «Давайте мы переночуем в амбаре и пообещаем, что утром сразу уйдём», — предложил Кол. Миссис Тисдейл вздохнула. Было видно, что она сдалась. «Если вы пообещаете, что от вас не будет неприятностей...» «Или в доме», — перебил Джаспер. «Мы можем остаться в доме, где тепло и не страшно». «Пошли, Джаспер!» Аарон потащил его за руку. джеспер не возражал, словно и так знал, что миссис Тисдейл не была на его стороне. В темноте автомобили напоминали Колу жуткие скелеты, точно поднятых из земли останков динозавров. Хэвок молча трусил за ним, вывалив язык, как если бы он был голоден и время от времени устремляя пылающие глаза на фермерский дом». Остальным, похоже, тоже было не по себе. Тамара, вздрогнув, оглянулась и зажгла в ладони небольшой огненный шар. Он поплыл над тропинкой к амбару, освещая валяющиеся в траве номерные знаки, покрышки и жестяные банки с какими-то болтами и шурупами. Кул почувствовал огромное облегчение, когда они наконец дошли до амбара и остановились перед выкрашенной красной краской дверью. Закрытый на большой металлический засов. Вблизи стало видно, что петли совсем недавно смазывали. Аран снял засов и сдвинул в сторону дверь. Старый амбар, простейшей стоечно-балочной конструкцией, был хорошо знаком Колу. Здесь хранились автомобили в хорошем состоянии, каждый под непромокаемым брезентом. Именно здесь они с отцом, когда приезжали сюда, проводили большую часть времени. Кол брал с собой стопку книг или геймбой и сидел на чердаке, пока отец возился с машинами внизу. Это были хорошие воспоминания, но сейчас они казались ненастоящими, как кладбище динозавров из автомобилей снаружи. «Нам наверх», — сказал Кол, направившись к лестнице. Он шагнул на нижнюю ступеньку и едва не упал, такая острая боль прошила ногу. Ему удалось подавить рвущийся из груди стон, Но все же он поймал на себе сочувственный взгляд Аарона. На Джаспер он не смотрел, вместо этого начал взбираться по лестнице, крепко держась руками за перила и перенаправив на них вес тела. Остальные последовали за ним. На чердаке было темно, и Кол, прищурившись, бестолково озирался, пока не подоспела Тамара, с трепещущим над ее головой огненным шаром, похожим на горящую лампочку из мультиков. Двое других мальчиков разошлись по небольшой комнате. Разглядывать тут было особо нечего. Стол, походная газовая плита и две узкие кровати со сложенными в изножье одеялами. Ничего лишнего. Если бы ни слова миссис Тисдейл, Кол бы никогда не заподозрил, что аластер был тут совсем недавно. Джаспер плюхнулся на одну из кроватей. Есть мы будем или как? К твоему сведению, это противопоказано. Удерживать меня насильно и не давать еды. Тамара вздохнула, после чего с надеждой посмотрела на кола: «Здесь есть плита. А еда какая-нибудь есть?» «Есть кое-что. По большей части консервы». Кол достал из-под отцовской кровати несколько корзин. Внутри лежали банки с равиоли, бутылки с водой Пакеты с вяленой говядиной, складной нож, вилки и две большие плитки шоколада. Под злым взглядом Джаспера, кол и Тамары сели на вторую кровать. Аарон легко вскрыл несколько банок с равиоли и подогрел их на плите, подожженной с помощью магии, пока Тамара, глубокомысленно наморщив лоб, изучала найденную среди вещей Алластера карту. «Ты умеешь читать карты?» — поинтересовался кол заглядывая ей через плечо. Он ткнул пальцем в одну из линий. «Кажется, это дорога». Она шлёпнула его по руке. «Это не дорога. Это река». «Вообще-то это шоссе», — уточнил Джаспер. да её мне». Он протянул руку, но Тамара не спешила расставаться с картой. «Так куда вам, собственно, надо?» — спросил Джаспер. «Нам надо было сюда», — ответил Кол. «А куда теперь, я не знаю». «Ну, раз твоего отца здесь нет, он должен быть где-то ещё». Аарон передал им горячие банки с равиоли. Они осторожно взяли их, обернув руки тканью, чтобы не обжечься. Кол раздал вилки, и они приступили к еде. Джаспер, откусив, скривился, но затем принялся вовсю уплетать. «Может, миссис Тиздейл нам что-нибудь подскажет?» — сказал Кол, но в его животе поселился неприятный холодок. Алостер в бегах. Но куда он мог направиться? У него не было близких друзей. По крайней мере, Кол о них не знал. Или других мест, где он мог спрятаться». Аарон и Тамара тихо о чём-то переговаривались, пока Джаспер углублялся в изучение карты. Кол оставил наполовину опустошённую банку с равиоли, поднялся и, подойдя к столу Алластера, выдвинул самый большой ящик. Как он ожидал, Внутри была куча автомобильных ключей на кожаных брелоках с эмблемами. Здесь были ключи от «Фольцвагенов», «Пежо», «Ситроенов», «Мини Куперов» и даже один от «Астон Мартина». Почти всё покрывал толстый слой пыли, кроме одного, того самого от «Астон Мартина». Кол достал его из ящика. Отец обожал этот автомобиль, хотя ему ещё ни разу не удалось на нём прокатиться — Но вряд ли он стал бы его чинить сейчас, когда ему угрожает смертельная опасность, правда? Но, может, он планировал на нём уехать? Этот автомобиль был словно предназначен для побега. На нём можно было совершать самые безумные повороты и даже, возможно, оторваться от преследующих его магов. Что, если отец успел его починить? Конечно, по закону никто из них не мог сесть за руль, но у Колла были проблемы поважнее. Со вздохом он подошёл к лестнице и начал адский спуск. По крайней мере, сейчас, когда остальные были на чердаке, он мог шагать так медленно и морщиться так часто, как ему хотелось. «Кол, ты куда?» — спросила Тамара. «Ты не можешь подсветить мне внизу?» Вместо ответа попросил Кол. Девочка вздохнула. «Почему я? А то ты сам не умеешь разжигать огненные шары. У тебя получается лучше». ответил Кол, желая ей польстить. Тамара недовольно поморщилась, но всё же отправила вниз огненный шар, который завис в воздухе подобно канделябру, время от времени роняя искры. Кол стянул с Астон Мартина брезент. Это был красивый автомобиль бирюзового цвета с начищенными до зеркального блеска хромированными деталями и сиденьями, обитыми слегка потёртой слонового цвета кожей. Дно тоже выглядело неплохо, а отец не раз ему говорил, что обычно оно первым приходит в негодность. Кол сел на водительское сиденье и вставил ключ в замок зажигания. Он нахмурился. Чтобы дотянуться до педалей газа и тормоза, ему приходилось вытягиваться всем телом. Арону, скорее всего, будет проще, так как он выше. Кол повернул ключ, но ничего не произошло. Старый мотор отказывался заводиться. «Что ты делаешь?» Кол подпрыгнул, едва не ударившись макушкой о крышку автомобиля. Он наклонился в открытую дверь и увидел стоящего рядом с машиной Аарона. В его глазах читалось любопытство. «Осматриваюсь», — ответил Кол. «Сам не знаю, что ищу. Но отец точно возился с этой машины, прежде чем исчезнуть». Аарон заглянул внутрь и присвистнул. «Классная тачка! Она заводится?» — кол помотал головой. «Проверь бардачок», — посоветовал Арен. «Мой приёмный отец вечно запихивал туда всё, что казалось ему нужным». кол послушался и открыл бардачок. Его удивлению он оказался полон бумаг, но не просто каких-то ненужных листовок, — сообразил он, вытаскивая стопки. «Это были письма». Алостер был одним из немногих взрослых, которых знал Кол, до сих пор предпочитающих писать письма от руки, а не отправлять по электронной почте, так что само их наличие его не удивило. Удивил их отправитель. Он взял одно письмо и посмотрел в самый низ, где стояла подпись. От увиденного у него засосало в желудке. Мастер Джозеф А. Вальтер «Что? Что там?» Спросил Аарон, и Кол перевёл на него взгляд. Наверное, на его лице был написан «Откровенный шок», потому что Аарон отступил от машины и закричал в сторону чердака. «Он что-то нашёл! Кол что-то нашёл!» «Нет». Кол, прижимая к груди письма, вывалился из машины. «Ничего я не нашёл». В зелёных глазах Аарона появилось смятение. «Тогда что это?» «Всякая личная ерунда». «Папины заметки!» кол Тамара перевесилась через край чердака. Джаспер стоял позади неё. «Твой отец — разыскиваемый преступник. У него не может быть всякой личной ерунды». «Она права!» В голосе арана слышалось сожаление. «Всё может представлять важность». «Ладно». кол корил себя за глупость, за то, что без подсказки арана не сообразил, где искать тайник отца. и за то, что теперь ему придется раскрыть содержание этих писем остальным. «Но их прочту я. Больше никто». Он поднялся по лестнице, не отнимая руки от писем. Аарон следовал за ним по пятам. Джаспер успел разобраться с фонарем молнией, и теперь чердак заливал яркий свет. Кол сел на одну из кроватей. Трое остальных заняли вторую. «Было странно узнать вот так», какой у мастера Джозефа почерк. Мелкий и угловатый. А еще он каждое письмо подписывал полным именем, включая заглавную букву своего второго имени. Всего конвертов было около дюжины, и все они были датированы последними тремя месяцами и содержали в себе пугающие фразы. «Есть способ, как нам обоим получить желаемое. Ты хочешь вернуть своего мертвого сына, а мы хотим возвращения Константина Мэддена». Ты не понимаешь всей мощи Алкохеста. Мы никогда прежде не общались лицом к лицу, Аллостер. Но ты уже и так много потерял. Представь, что Сара тебе вернется. Представь, что ты вновь обретешь все, чего лишился. Укради Алкохест. Принеси его нам. И всем твоим страданиям придет конец». «Бред какой-то. Аллостер собирался с помощью Алкохеста убить его, разве нет?» Он хотел уничтожить врага смерти. Кол вспомнил шок на лице отца, когда он ударился о стену. Вспомнил переполнявшую его ярость. Что если он ошибался насчет Алластера? Что если Алластер не лгал, когда говорил, что не желает ему смерти? Но если Алластер хочет избавиться от него и вернуть душу своего настоящего сына, итог будет не намного лучше. Может, он и не собирается в прямом смысле убивать Колла. Но если его душа окажется засунута назад в тело Константина Мэддена, для него это будет практически равноценно смерти. «Что?» — спросила Тамара, наклонившись вперёд так сильно, что едва не упала с кровати. «Колл, что там?» «Ничего», — угрюмо буркнул кол, складывая письмо с самым жутким содержанием и убирая его в карман. «Всего лишь пометки с советами по выращиванию бегоний». «Лжец!» — бросил Джаспер и, схватив с кровати одно из писем, начал зачитывать его вслух. По мере чтения глаза его округлялись всё сильнее. «Погоди, это же... Бегонии тут вообще никаким боком рядом не лежали!» Ситуация сложилась патовая. Было очевидно, что Тамара и Аран ему не поверили. А видеть выражение их лиц было ещё хуже, чем терпеть самодовольную ухмылку Джаспера. Но что ещё хуже, они прочли письма. Одну страшную строчку за другой. Хотя к облегчению Кола в них не было ни слова о том, что его душа принадлежала Константину Мэддону. Кто знает, чтобы они подумали, окажись в их руках, письмо, лежащее в кармане Кола. «Получается, это всё-таки он украл алкохист и теперь собирается отдать его врагу?» С ужасом произнёс Джаспер. «Ты вроде говорил, что его обвинили по ошибке». «Взгляните сюда», — сказала Тамара. Алластер, видимо, согласился, потому что мастер Джозеф пишет, что свяжется с ним и сообщит, где они смогут встретиться. «Это должно случиться послезавтра». «Нужно вернуться в магистериум», — заявил Аарон. «Рассказать обо всём». «Колл, я верил тебе насчёт твоего отца, но, возможно, ты ошибся». «Нельзя допустить, чтобы алкохист попал в руки врага», — подхватила Тамара. «В противном случае Аарона могут убить. Ты ведь это понимаешь, да, Кол?» Кол смотрел на горящее внутри ламп пламя. Что, если он совсем не знал своего отца? Он полагал, что отец был хорошим человеком, что он был на стороне магистериума и мастеров и хотел остановить Константина Мэддена. Чего бы это ни стоило?» Но теперь все выглядело так, будто на самом деле отец был плохим, что он был на стороне мастера Джозефа и хотел любой ценой вернуть душу своего сына. Последняя правда в определенной степени нельзя было отнести к однозначно плохим намерениям, но если аластер решил присоединиться к мастеру Джозефу, разве имел Кол моральное право позволить ему сделать это? У Кола заныло сердце. «Я не хочу, чтобы с Аароном случилось что-то плохое», — сказал он. Хотя бы в этом он был абсолютно уверен. И никогда не хотел. арон выглядел крайне опечаленным. «Ладно, сегодня мы всё равно уже никуда не пойдём», — сказал он. «Уже поздно, и мы все устали. Может, если мы поспим немного, утром что-нибудь придумаем». Они посмотрели на две кровати. Размеров каждой хватало, чтобы на ней поместился один взрослый или двое детей. «Я займу эту», — заявил Джаспер Тамаре и Колу. «Я лягу с араном, потому что ты урод, а ты девчонка. Я могу поспать на полу», — предложил Аарон, заметив выражение лица Тамары. Джаспер этому только обрадуется. отмила эту мысль Тамара и легла на крайнюю слева кровать. «Всё в порядке, Кол». «Мы поспим поверх одеял. Ни о чём не думай». Кол колебался. Стоит ли ему последовать примеру Аарону и изъявить желание спать на полу? Но делать этого совершенно не хотелось. Нога и так болела. И потом ему было известно, что иногда в ангарах поселяются крысы. «Ладно». Вздохнул он и осторожно улёгся рядом с ней. Ну и странный выдался день. На другой кровати Джаспер и Аарон поспорили за единственную подушку, после чего раздался приглушенный вскрик, как если бы кто-то получил удар кулаком. Кол толкнул их подушку к Тамаре и подложил под голову согнутую в локте руку. Он закрыл глаза, но сон не шел. Было сложно сохранять неподвижность и следить, чтобы даже пальцы его ног не залезли на половину Тамары. Не помогало и то, что прочитанное в письмах мастера Джозефа. точно отпечаталась у него на внутренних сторонах век. кол он открыл глаза. Тамара смотрела прямо на него. До её больших чёрных глаз было всего несколько дюймов. «Почему ты так важен?» — прошептала она. Он ощутил тепло её дыхание у себя на щеке. «Важен?» — переспросил он. «Я обо всех этих письмах», — пояснила она. «От мастера Джозефа. «Я думала, в них говорится о бароне. Он ведь творец. Но они все о тебе. Кол важнее всего». «Я не... Наверное, потому что он мой отец?» Кол растерялся. «Поэтому я для него важен». «Но мне показалось, что речь шла о другом», — тихо возразила Тамара. «Кол, ты ведь знаешь, что можешь нам всё рассказать». Кол замешкался с ответом. Он все еще пытался подобрать правильные слова, когда Хавок вдруг завыл.